Задайте себе следующие вопросы. Первый. Поражает ли вас, что с вами случаются такие же дурные вещи, как и с любым другим? Второй. Нет ли у вас чувства, что вроде было обещано появится кто-то и обеспечит вам отличную жизнь, а затем этот кто-то не явился? Третий. Когда-либо оказалось, что вы так усердно старались сделать все правильно, а все же не достигли успеха, который заслуживали? Четвертый. Впадали ли вы в отчаяние по поводу того, как сложилась жизнь, хотя другие считают, что все у вас неплохо? Пятый. Что вы чувствуете, когда более молодые пользуются вниманием, которое когда-то доставалось вам? «Нет ли чувства, что оно принадлежит по праву вам, но теперь его никогда не получите, потому что появились те, кто помоложе?» «Шестой. Вы никак не можете забыть, что вам перевалило за сорок?» «Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, не сомневайтесь, вы запрограммированы держаться за свое место в центре сцены. «Я хочу убедить вас сдаться!» Очень нелегко игнорировать ощущение несправедливости. Если предательски лишают того, что вам полагалось, это наносит удар по вашей базовой и самой требовательной составляющей по ребенку, каким вы были когда-то. В основе попыток оставаться молодым и обожаемым лежит именно мучительное чувство несправедливости. Но борьба эта. высосет все силы и поглотит слишком много драгоценного времени. Так что, хотя голос разума и слишком слабое оружие против столь сильных эмоций, давайте, по крайней мере, разберемся с мифами о том, какое счастье снова стать самым любимым. На самом деле, если, конечно, вы не актер или профессиональный исполнитель и не связаны со сценой и зрительским вниманием, Быть звездой совсем не так весело, как кажется, и вот почему. Во-первых, если вы работаете на признание своей, так сказать, звездности, вам не до собственной индивидуальности, не до своей сущности. Для себя вы всегда будете главной персоной, это неизбежно и вполне закономерно, а чтобы ваша жизнь идеально вам подходила, надо хорошо осознавать свою индивидуальность. Однако индивидуальность и звезда совершенно разные. Собственно говоря, они прямо противоположны по смыслу и не могут сосуществовать. Почему? Потому что индивидуальность прислушивается к вашей глубинной сути, чтобы вы знали, что хотите, что необходимо, и следит за тем, что происходит вокруг, чтобы вы знали, куда шагнуть дальше, в то время как ваша звезда прислушивается только к аплодисментам и следит только за своим отражением в глазах окружающих. Участвовать и в том, и в другом одновременно невозможно. Во-вторых, вы уже переросли это. Быть любимцем в детстве было прекрасно, как и сидеть на руках у папы или мамы, Но это вас больше не устраивает. Это действует угнетающе и лишает независимости. Взрослые, как бы сильно им не хотелось оставаться детьми, не выносят опеку в больших дозах. Если бы кто-то реально окутал вас обожанием и заботой, как родитель ребенка, вряд ли бы это пришлось вам по вкусу. Скорее вызвало бы беспокойство, нервозность и раздражение. «Вам это уже слишком не по возрасту!» «Я всегда мечтала, чтобы меня обожали, но каждый раз, когда кто-то начинает смотреть на меня преданными и восхищенными глазами, мне становится не по себе и в голове вертится одно. Это совсем не то, что я хотела. Я хотела, чтобы меня кто-то обожал и боготворил. Э -э -э, кто-то, кто не так сильно меня обожает». Я не слишком-то доверяю преклонению и обожанию во взрослых отношениях. Такие чувства проявляют люди, которые хотят либо обращаться с вами как с младенцем, либо возвести на пьедестал. Хотя в начале отношений обе стороны могут это не осознавать, подобный сорт рабского преклонения обычно бывает формой ревности и слегка замаскированной завистью. Случается и нормальный вариант, когда партнер высоко ценит вас, но тогда он должен хорошо думать и о себе самом. И такие люди не станут ни перед кем преклоняться, потому что настоящая прочная любовь не содержит обожания. Да обожание и не идет больше на пользу. Лучше от него отказаться, потому что, подобно материнскому молоку, Обожание слишком насыщено для пищеварительной системы взрослых. Без него вам будет лучше. В-третьих, нужно отказаться от звездного статуса, потому что его и так у вас отобрали. Нельзя выиграть гонку, если вас не допустили даже к старту. Да и жажда выигрывать у вас уже не та, что прежде. И правильно, сейчас нужно другое, подготовиться к новой лучшей жизни. Масса людей мечтает быть на первых ролях и с огромным энтузиазмом стремится к этому. Такой энтузиазм предполагает определенную неосведомленность, а вы уже более чем хорошо информированы, но не переживайте слишком об утрате веры в Санта-Клауса. Не тратьте время на сожаление. Лучше подумайте, что в действительности осталось в прошлом и что вы обретаете взамен». Признав, что в этой игре не выиграть, вы получите несравнимо больший приз, вашу индивидуальность, которая не нуждается в свете софитов. В-четвертых, вас ожидает работа, а звезда не может ее выполнить. В своей второй жизни вы станете восстанавливать заброшенные мечты и развивать таланты, которые они ценили в первой жизни. Подобно искусному краснодеревщику или ювелиру, вы будете испытывать счастье, углубляясь в выбранное занятие. Стать мастером может только тот, кто готов безраздельно погрузиться в свое ремесло и слишком увлечен, чтобы терять драгоценное время в поисках восхищения. В-пятых, следует отказаться от звездного статуса, потому что быть нарциссом скучно, Скучно, потому что вы будете узнавать только то, что может послужить лично вам. Вы в состоянии воспринимать исключительно то, что касается вас. Как я выгляжу? Как мне это удается? Что я получу? Мир, который наполнен только вами, вашими мнениями, вашим статусом, вашими стараниями хорошо выглядеть? Так себе мир. Вы не видите восхитительное разнообразие вокруг, а заперты в комнате с зеркалами, где отражаетесь только вы и то, что выгодно вам. Пройдет сколько-то лет, и от сосредоточенности на таком узком поле вам станет тошно. Развитому интеллекту нужны занятия поинтереснее. Он хочет, чтобы ваша зацикленность на себе перестала его тормозить. Хорошая новость в том, что вы снова готовы узнавать новое, а это то, для чего наши души рождены. Однако, заранее настроившись на то, что все должно иметь отношение к вам лично, вы отказываетесь видеть идеи, объекты личности такими, какими они существуют сами по себе. Стоит начать смотреть вокруг и видеть все вещи в реальном свете, а не с точки зрения того, как они могут служить в восхождении к славе, и мир превращается в огромный университет. все становится увлекательным и новым. Шестых, вас изнурила гонка за аплодисментами. Я не могу обходиться без восхищения, но устал работать на это каждый день, поделился со мной недавно один клиент. Если чего-то недостает, очевидно, вы будете стремиться это восполнить. Как с почти любой зависимостью, вы вовсе не хотите от нее отказаться, а просто стремитесь заполнить пустоту. Но, как и наркотик, аплодисменты не могут удовлетворить надолго, и потребность в них нужно восполнять снова и снова. Через какое-то время вы поневоле захотите прикладывать не так много усилий. Это изматывает. Каждый день собираться силами, чтобы выиграть еще одну гонку, чтобы очаровывать, ублажать... манипуляциями добиваться внимания. Вот шесть причин перестать стремиться к положению звезды. Шесть веских причин перестать относиться к среднему возрасту как к кризису, а просто взять и выйти из игры и больше не волноваться по поводу того, как несправедливо потерять все, на что вы рассчитывали. Так и надо поступить, да? К несчастью, знать что-то и делать это вовсе не одно и то же. Вот почему нам нужно ответить еще на один вопрос. Когда же нужно отказаться от статуса звезды? Вы, скорее всего, не задали бы этот вопрос, потому что думаете, что знаете ответ. «Конечно, прямо сейчас. У меня же совсем другой ответ». Надо отказаться от звездного статуса тогда, как вы будете к этому готовы, и ни секундой раньше. Если попытаться расстаться с ним прежде, чем будете готовы, вас наверняка ожидает неудача. Покончить с нарциссическим взглядом на жизнь – непростая задача, и бросить призывный клич недостаточно, чтобы вас вдохновить. В вас живет маленький ребенок, Упрямой, как Питбуль, с несгибаемой, почти фанатичной решимостью вернуть все, чтобы было как раньше. Пока вы верите, что есть хоть малейший шанс быть любимцем, вы не отступитесь. А вы, скорее всего, верите, что такой шанс есть. Не потому, что для этого существуют какие-то основания, а потому, что вы не в силах поверить в иное. Но я помогу с этим справиться». На следующих страницах мы рассмотрим важные установки, вынесенные вами из первой жизни, и раскроем некоторые истины, о которых вы, возможно, никогда не задумывались. То, что утром вашей жизни казалось чистым серебром, обернется блестящей мишурой. То, что вы оплакиваете как большую потерю, окажется иллюзией, «Ах, но расставаться с иллюзиями так печально!» — сказала мне одна подруга. «Печали не будет, особенно когда вы поймете, что расчистили место для чего-то стоящего. И как же выглядит это самое стоящее? Как ни странно, весьма похоже на ваш первый антракт, тот, что случился, когда вам было около восьми». Вернемся к первой передышке в биологической борьбе. При прочих равных, если исключить чрезвычайные обстоятельства, в каждом из антрактов живется хорошо, потому что в это время мы чувствуем себя в безопасности и можем расслабиться и быть самими собой. Но антракт, что приходит за несколько лет до начала полового созревания, это полная ничем не омраченная передышка. Мы, конечно, воспринимаем свое состояние как данность, но по сути оно необычно. По большей части мы уже не пытаемся получить родительское внимание, как делали, когда были совсем маленькими, и еще не пытаемся вылепить из себя некий идеал, чтобы удостоиться любви романтической. Мы просто знаем, кто мы, и у нас есть некоторая свобода, чтобы действовать согласно этому правилу. В этом возрасте мы в основном ни с кем не состязаемся. Нам интереснее быть с друзьями и исследовать мир, чем следить, кого родители любят больше. Врожденная любознательность никуда не делась, а вдобавок появилась некоторая независимость, так что мы начинаем изучать мир вокруг. В наших интересах и способностях проявляются признаки индивидуальности. Мы не алчны и не зациклены на себе, но точно знаем, чего хотим. В это время, можно сказать, мы наиболее настоящие, что называется «мы». Оставайся мы всегда такими. Неизвестно, что бы делали мы в будущем. Но этот первый антракт длился недолго. Начало полового созревания снесло его с дороги, как мощное наводнение. Следующие антракты приходили и уходили, но только сейчас воды потопа по-настоящему начали отступать. А теперь самое интересное. Уравновешенная, осознанная личность, которой вы были, пока не вступили в фертильный возраст, это та же личность, которая вот-вот вернется, когда вы из этого возраста выйдете. Это замечательный подарок, и природе от него вроде бы нет никакой пользы. Почему же мы его получаем? Неужели биология добрее, чем мы воображали? Эгоистичные и неэгоистичные гены Писатель Сэмюэл Батлер однажды сказал, что курица всего лишь способ одного яйца произвести другое яйцо. Примечание Сэмюэл Батлер, 1835-1902 годы, английский писатель, художник Классик викторианской литературы. Конец примечания. Роберт Райт, автор книги «Моральное животное», соглашается. Гены, наиболее приспособленные к выживанию и воспроизводству копий себя, это гены, которые побеждают, как бы они этого не добивались. С их точки зрения они делают это из эгоизма. Потому-то книга Ричарда Докинза и называется «Эгоистичный ген». Примечание. Роберт Райт, 1957 года рождения, американский журналист, теолог, автор бестселлера на тему науки, эволюционной психологии, истории, религии, теории игр. Книга «Моральное животное. Почему мы такие, как мы есть» Новый взгляд эволюционной психологии переведена на русский язык и опубликована на сайте www.ethology.ru 2006-2007. Докинс эгоистичный ген Москва АСТ Корпус 2013 год. Ричард Докинс 1941 года рождения Английский этолог, эволюционный биолог, известный популяризатор науки. Конец примечания. Мне хотелось бы предположить, что существует и неэгоистичный ген, не нацеленный строго на выживание, а действующий во время наших антрактов вменяемости, то есть тогда, когда нам удается ускользнуть из схватки биологических требований, и что именно так называемый неэгоистичный ген – обеспечивает потенциал для всплеска креативности, любознательности, прилива сил и интеллектуального роста, всего, что характеризует успешную вторую жизнь. Часто люди говорят об этом в том же ключе, как, например, Маргарет Мид, которая рассказывает о своем пыле в постменопаузу. Примечание. Маргарет Мид – 1901-1978 годы, американский антрополог, этнограф и социолог. Конец примечания. Но как это может помогать выживанию нашего биологического вида? В конце концов, изумительная ясность, ощущение собственного «я», способность спокойно, уверенно, с удовольствием учиться, несобственнически любить друзей, пробовать свои расцветающие таланты, все эти качества могли быть как-то биологически полезны, когда мы были молодыми и фертильными, но по достижении середины жизни они кажутся безвозмездным даром. Какой от них прок сейчас, в возрасте, до которого наши предки зачастую не дотягивали, и в этот раз у антракта, похоже, не видно конца. Даже наш мозг, Развивается до очень преклонного возраста. Дендриты, разветвленные отростки нервных клеток, похожи на мышечные ткани. Чем больше они используются, тем больше растут. Даже в старости, если вы станете учить новый язык, дендриты устроят фейерверк, говорит нейробиолог и психиатр Арнольд Шайбель, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Так что, может быть, неэгоистичный ген действительно существует? А может быть, нет вообще никакого объяснения для появления бесконечного антракта во второй жизни? Как бы то ни было, если вы хотите его, он ваш. Все, что нужно сделать, чтобы открылась эта замечательная вторая жизнь, это расстаться с иллюзиями, источник которых в нарциссизме первой жизни Упражнение четвертое Вы готовы к очередному опросу? Все, что я рассказывала было про вас Ответьте на следующие вопросы и узнаете Вопросы Первый Если у вас есть братья и сестры Хочется ли вам сказать Мама всегда любила тебя больше Второй Если вы были единственным ребенком, не казалось ли вам, что одноклассники должны обращать на вас внимание просто так, без того, что вы это заслужили? Третий. Кажется ли ощущение отвергнутости, испытанное в подростковом и юношеском возрасте, до сих пор одним из самых болезненных переживаний, хотя в жизни у вас были настоящие трагедии куда более серьезные? Четвертый. Когда вы вступили в брак или установили стабильные отношения с партнером. Испытывали ли вы чувство огромного облегчения? Если отношения, дающие чувство надежности и безопасности длились довольно долго, замечали ли вы, что вам становится скучно? Пятый. Согласны ли вы, что ваши дети умнее, симпатичнее и интереснее, чем все остальные дети? Шестой. При чтении этих страниц возникло ли у вас постоянное желание с долей возмущения воскликнуть «А как насчет тех, кто поздно обзавелся детьми?» Или «А как быть с теми, у кого нет братьев и сестер?» Или «А что насчет моей особенной ситуации?» Седьмой. Если ваши дети, подростки, замечали ли вы, что флиртуете с их друзьями или с теми, с кем они ходят на свидания?» Восьмой. Ловили вы ли себя на том, что выкопали свои старые записи Rolling Stones и слушаете их, врубив на полную катушку? Девятый. Когда вы за рулем, воспринимаете ли за личное оскорбление, если машины вокруг двигаются слишком медленно или слишком быстро для вас? Можете улыбнуться и простить себе, что ответили «да» на все вопросы. Очень на это надеюсь. Это означает, что вы начали отдавать дань уважения той изобретательности, с которой природа влияет на всех нас. Упражнение пятое. Еще раз заглянем в будущее. Отлично. А теперь попрошу вас выполнить непростое задание. Вообразите свою жизнь, лишенную какого-либо нарциссического отчаяния. Вряд ли это удастся дольше, чем на мгновение, но вы почувствуете, каково это – не испытывать ни малейшего интереса к тому, чтобы быть звездой или чьим-то любимцем. Затем задайте себе следующие вопросы. Первый. Как вы думаете, что бы вы сделали в жизни иначе, если вы всегда так себя чувствовали? Второй. Что бы вы сделали иначе сейчас? Третий. Что бы вы перестали делать? Поразмыслите над этим несколько минут. Представляете, как могла бы сложиться ваша жизнь? Что ж, вы можете ожидать этого от своего будущего, но для начала вам придется пройти небольшое депрограммирование.